358. Крестьянская война духа. Никогда еще не доводилось европейцам видеть картины более жуткой, чем та, которая открывается ныне взору. Мы стали свидетелями жестоких потрясений. Перед нами мир, повергнутый в руины, которые, впрочем, не лишены известной живописности. Где еще найти такие живописные руины? Среди чудовищных развалин там высятся зловещие громады, готовые вот-вот рассыпаться в прах, а рядом затерялись островки, нетронутые разрушением. Все проросло бурьяном, который буйно пробивается на свет из всех щелей. Сей мертвый город — церковь. На наших глазах этому религиозному сообществу христиан были нанесены сокрушительные удары, потрясшие его до самых основ. Разрушена вера в Бога. Вера христианско-аскетический идеал вступила ныне в свою последнюю схватку. Такое сооружение, как христианство, возводившееся веками с необычайным тщанием и основательностью — последнее творение Рима. Едва ли можно было стереть с лица земли в одно мгновение. Здесь надобно землетрясение, да не одно. Здесь надобно призвать на помощь силы, которые способны добраться до самого фундамента постройки. и терпеливо добить его, подтачивать, подкапывать, подмачивать, пока мест он не расшатается в конец. Но удивительнее всего то, что самые родители за сохранение и поддержание христианства оказались наиглавнейшими его разрушителями, я имею в виду немцев. Создается впечатление, будто немцы не понимают сущности церкви как таковой, Может быть, им недостает духовности? Или они слишком доверчивы? Ведь церковь, как известно, зиждется на южной свободе духа и свободомыслии, а также на южном недоверии к природе, человеку, духу. В ее основе совсем иное представление о человеке, иной духовный опыт, чем тот, который был характерен для Севера Европы. По существу, лютеровская реформация с самого начала до конца была... мягко выражаясь воинственной ограниченностью, объявившей поход на само многообразие, обыкновенным, вполне простительным, обывательским недоумием. Она не сумела понять истинных свершений церкви, видя в ней одни лишь признаки падения. Она отвергла благородный скепсис, эту роскошь каждой торжествующий, уверенной в себе власти, которая может позволить себе скепсис и терпимость. Ныне уже совершенно очевидны роковые последствия, вызванные тем недальновидным, поверхностным, неосторожным подходом Лютера к решению глобальных вопросов власти. Как выходец из народа, он лишен был наследства господствующего слоя, лишен инстинкта власти, и потому, отдавая все свои силы, всю свою волю, делу восстановления того древнего сооружения, заложенного некогда Римом, Он сам того не желая положил начало его разрушению. Ему невыносимы были эти путы, и, пытаясь разорвать их, он устремлял свой праведный гнев туда, где были расставлены самые прочные паучьи сети, которые плелись на протяжении веков с неторопливым тщанием. Его стараниями священные книги разошлись по рукам, и это, в конце концов, привело к тому, что они стали достоянием филологов, этих сокрушителей всякой веры, которая ищет опоры в книгах. Он разрушил понятие «церковь», усомнившись в богодохновенности церковных соборов. Ибо понятие «церковь» только и держится на вере в то, что богодохновенная сила, по воле которой были заложены основы церкви, еще не иссякла и продолжает неустанно творить, созидать, возводить свое здание. Он вернул священнику право вступать в половое сношение с женщиной, но благоговейное почтение, живущее в сердце простолюдина и в первую очередь в сердце всякой простой женщины, на три четверти состоит из веры в то, что человек, являющий собой исключение в данном вопросе, и во всем остальном будет чем-то исключительным. Именно это – служила надежнейшим и хитроумнейшим оправданием наивной веры в сверхъестественные силы человека, в чудо, в искупительную силу Бога в нем».